Глава 24. Идут, князь! Крик наблюдателя заставил черныха про себя облегченно вздохнуть. Сомнения, правильно ли предугадали маршрут движения войска Мазовшана? Развеялись Внешне же он не подавал вида, продолжая вгрызаться в хорошо прожаренный кусок дичи. Тем не менее, закончив с мясом, запил его хорошей кружкой кваса и, тщательно вытерев рушником лицо и руки, полез к наблюдателю на площадку, устроенную в кроне самого высокого дерева, росшего на северном берегу Лепельского озера. Когда из Вязьмы поступила информация о готовящемся походе западных соседей на Полоцк, Владимир собрал военный совет с приглашением людей, знающих в подробностях местность на окраинах княжества. Учитывая крайне невысокую мобильность войск этого времени, необходимо было предугадать маршрут, по которому пойдет противник. Благо, дорог фактически еще не было, и ими служили реки и речушки, которых было не так много. В ходе обсуждения сразу отбросили вариант подхода врагов по западной двине. Из оставшихся вариантов движения по небольшим речкам наиболее вероятным и удобным считался путь с юга на север из района, где в будущем возникнет Минск, через Лепельское озеро. И все же на вероятных маршрутах движения сразу после того, как растаял снег, выставили посты, а войска расположили так, чтобы оно находилось на удалении одного-трех переходов от любого из них. Черных, оставив войско на воеводу Варяга, ушел к дозору, расположенному на берегу озера. И вот интрига разрешилась. Черных убедился в этом, разглядывая вывалившиеся из узости озера на простор десятки, а возможно и сотни небольших челнов. Для местных речушек обычные торговые лодьи не подходили. Прикинул — «Сколько людей в каждом челне?» И сделал вывод, что соседи в поход собрали до десяти тысяч человек. Сколько из них было профессиональных воинов, а сколько просто любителей наживы он оценить не мог. Все станет ясно на поле боя. Однако численный перевес в пользу противника был изрядный. Извязьмы с первым караваном пришло пополнение и воевода постарался набрать варягов. В итоге Мазовшан будут встречать тысячи тяжелой и столько же легкой пехоты, 500 лучников и семь сотен варягов. Еще 300 варягов остались в Полоцке. Совсем оставлять город без защиты Владимир не решился и с сожалением подумал о том, как не вовремя уехал Ингельд в Астрахань, забрав своих лучших бойцов. Черных скинул с плеч рюкзак и, достав из него радиостанцию и фактически самодельный, изготовленный уже здесь аккумулятор, соединил их проводами. Родная батарея радиостанции приказала долго жить пару лет назад, и умельцы в Вязьме стали изготавливать вот такие суррогаты. Свинцовые пластины и электролит в самодельном корпусе из пластика. Аккумулятор был размером с мотоциклетный, поэтому вполне подходящий для переноски в заплечных мешках и рюкзаках. Правда, случались протечки электролита, люди получали химические ожоги, и одежду после этого можно было выбрасывать. Однако даже с такими проблемами конкуренции радиосвязи не имелось. Из-за технологического отката установление связи и обмен сообщениями стали представлять из себя танцы с бубнами. Черных вызвал в стационарную радиостанцию Полоцка и передал сообщение. Дальность для УКВ-связи в 60 километров была возможна только за счет высоты антенн на башне замка и макушки древнего дуба, под которым и стояла палатка князя. Сигнал таким образом, хотя и с помехами, но проходил. Полоцкие радисты, получив от него сообщение, передадут его воеводе, с которым прямой радиосвязи Черных не имел. Сеанс для связи с воеводой был определен в последние пять минут каждого часа. Таким образом, тот получит его сообщение. После чего все и закрутится. Такая непростая схема связи была вынужденной. Это в Полоцке связисты работали, имея постоянное питание от электростанции. А вот те, кто был в поле, вынуждены были экономить ресурс батарей и включаться лишь при необходимости. Или в строго обозначенное время. Дежурство на волне стало непозволительной роскошью. Благо цивилизации 21 века постепенно уходили. Оставалось надеяться лишь на умелые руки рабочих и изворотливый ум инженеров. Они же, кстати, железобетонно обещали, что за 30 лет Анклав никак не опустится до IX века. Хотя процесс старения техники и оборудования и проблемы, связанные с этим, были прогнозируемы, запас технологического и научного развития позволит удержаться в электрической эпохе. Уложив оборудование снова в рюкзак, князь окликнул наблюдателя. «Спускаемся! Здесь нам делать больше нечего!» Им предстоял двухсуточный переход до основного лагеря войска. Быстро шагая по лесу вслед за проводником, Черных размышлял. «Первые лодки подойдут к берегу в течение получаса». С этого места до Полоцка по карте 21 века напрямик было 60 километров. Однако по руслам речушек, соединяющих озера и волоки между ними, наберется как бы не намного меньше 150 километров. Это 5-6 переходов. Сегодня они максимум дойдут до озера Бобрица, где и заночуют. Сейчас 13.45. Воевода получит сообщение через 10 минут. Допустим, в течение часа он отправит сюда лучников и легкую пехоту литвинов. Получается, уже ночью они начнут действовать. Насколько это снизит скорость движения Мазовшана? Неизвестно, но бесспорно замедлит, плюс появятся потери. Если не давать им покоя и ночью, Это хорошо, но это касается и усталости наших. Правда, инициатива тут у нападающих. Они выбирают и время, и место. Ладно, тут мы результат получим. Уж как это выразится в числе потерь противника, неизвестно. Но измотать мы их должны. Воевода сейчас поведет войско на основную позицию. Идти ему сутки. Ну и несколько суток, тут уж как повезет, на подготовку поля боя. Место удачное на этом маршруте. Межозерное дефиле между озерами Гомели-Щаты. Ширина фронта от 500 до 800 метров. В зависимости от того, как поставить войско. Должно все получиться. А вдруг... Вот каждый раз задаю себе этот вопрос. Наверное, это отголоски войн моего времени. Потому что тут каждый раз все получается. С мелкими отклонениями, ошибками, шероховатостями. Но в целом все проходит в рамках допустимого. Это мы такие умные? Такие опасения имелись тут в первые месяцы и годы. А сейчас, узнав местных получше, даже не важно, какого они племени и языка. Пришло понимание, это относится ко всем, кто связан с военным делом. Они просто честнее. И доблесть видят даже не в самой победе, хотя она важна, а в их храбрости и презрении к смерти. Поэтому они придут туда, где мы будем их ждать, даже если заранее будут знать о невыгодности своей позиции. Они не могут поступить иначе по нынешним правилам чести. В этом ключ наших побед. Мы слишком циничны для этого времени. Для нас победа главная, победа любым путем. Мы наследники безжалостного двадцатого столетия, века беспредельной жестокости и коварства. И все же это не отрицает возможности военной хитрости со стороны противника. Это допустимо для их морали. Нужно выставить больше секретов и дозоров. И в случае, если легкая пехота со своей задачей справится, нужно дать противнику возможность высадиться и построиться для боя, чтобы закончить все в один день. Когда он прибыл на место, Там вовсю кипела стройка. Избрёвенцы оружались стоящие углами в сторону позиции противника, как волноломы, стены с бойницами для косоприцельного огня. В укреплениях должны были разместиться лучники и прикрывающая их легкая пехота. Между укреплениями должны были встать латники. Варяги оставались в тылу как резерв. Выслушав доклад подчиненных и оценив сделанное, Черных задумался, где находиться ему. Поразмыслив, обернулся и оглядел оставшиеся деревья. Выбрав подходящее, отдал распоряжение наверху оборудовать площадку. После чего пошел в свою палатку, решив отдохнуть после двухдневного марша. А перед сном достал из специально сшитого из кожи чехла СВД и, любовно протерев ее, положил рядом со спальником. Давно он ею не пользовался. Спрятав под сумок старую, оставшуюся еще из той жизни фланель, он огладил ладонью винтовку от среза пламя до затыльника приклада. Тактильные ощущения шероховатости ствола и гладкости приклада вызвали у него теплые чувства как будто после долгой разлуки встретил хорошего друга. Не хватало еще одной важной детали — запаха сгоревшего пороха. Через несколько дней он ощутит и его. Давно знакомое оружие принесло ему успокоение, и, положив винтовку рядом с собой, он заснул. Мазавшане появились через седмицу. Черных и командиры подразделения даже отправили разведку уточнить, не отказались ли они от задуманного, не поменял ли противник маршрут. Но в таком случае прибыл бы гонец от Литвинов, а его не было. Разведчики успокоили. «Все пока идет по плану. Правда, каждый волок, да что там волок!» Просто движение по местным мелким речушкам, когда из-за деревьев летят не только стрелы, но и с улицы, заставляющие почти половину войска идти по обоим берегам и с обеих сторон Волоков, защищая гребцов и тех, кто волочит щелны, фактически превратилось в бесконечное сражение. Естественно, это сказалось на скорости движения войска. Какие мазавшане понесли потери за это время, черных мог только предполагать. Верить докладам он не мог. Наравне с храбростью местные любили и приврать, расписывая свои подвиги, справедливо считая, что если сам себя не похвалишь, то и никто не похвалит. До рождения Александра Васильевича Суворова, будущего генералиссимуса, коему приписывают фразу чего их, басурман, жалеть, пиши больше? Еще было много веков. Но правило это уже жило и здравствовало. А как верить, если по их отчетам они каждый день убивали сотни врагов, если не тысячи? Однако взятый за день до появления противника перед позициями палачан пленник называл другие цифры хотя и очень бодрые для полоцкого войска. Убита, умерла от ран и не способна было встать в строй до тысячи воинов, легко раненых насчитывалось более двух тысяч. В войске началось брожение с требованиями к вождям вернуться. Однако рядом с вождями всегда находился чужой человек в балахоне под поясанным веревкой и скрывавшим свое лицо накидкой на голову, пресекавшим возможность согласия вождей с мнением воинов. Тем не менее, каждый день не недосчитывалось нескольких десятков дезертиров, бежавших обратно. Подавляющее их число было из походников, мечтавших разбогатеть. Слова пленника получили подтверждение, когда Мазавшане, появившиеся за речкой, соединявшие озера, После полудня начали разбивать лагерь. Бодрости и боевого задора, как правило, предшествующего схватке, там не наблюдалось. Тем не менее противник готовился к завтрашнему сражению. Черных не поддержал идею не дать врагу покоя и ночью, ни по причине жалости или миролюбия. Просто его лучники и легкая пехота тоже устали за эти дни поэтому он распорядился довести до них боевой расчет, кто какое укрепление занимает, покормить до отвала и разрешить спать до завтрашнего утра. Завтра в любом случае трудный день, и силы им понадобятся. Утро следующего дня было серым, моросил мелкий теплый дождик. Как только разведнелось, Черных отпустил пленника, передав через него предложение Мазовшанам уйти без сражения. Ответа он не получил. Мазовшане долго собирались, сразу попытавшись мелкими группами легкой пехоты под прикрытием лучников форсировать речушку, разделявшую оба войска. Черных знал, что она для них препятствием не будет. Глубина ее достигала максимум до пояса мужчины. Однако фору давать он им не собирался. Достаточно и численного преимущества. Да и не играя это, тут за все жизнями и кровью платить придется. Поэтому, закинув за спину СВД и уже уходя на свою позицию, приказал лучникам максимально противодействовать этим попыткам. Сам же решил в этом не участвовать. Патроны бесценны. Он найдет цели поважнее, нежели простые войны. Противник легкой пехотой под обстрелом палачан реку преодолеть не сумел. Но глубину ее выяснил, поэтому когда мазавшане вышли из лагеря и все разом начали переправляться по всей ширине фронта, лучники отошли в укрепление. Дальше началось обычное действо. Войска сошлись и уперлись друг в друга. Передние ряды рубились, а задние подпирали их, не давая противнику продавить строй. И по возможности меняли убитых, раненых и уставших. По возможности. Черных сразу же понял, не будь укреплений и волноломов, количество неминуемо стало бы определяющим фактором, Перебивавшим и отличную выучку вяземской латной пехоты и преимущество их доспехов. Вот примерно так же было, когда татары пришли, три-четыре тумана давили хорошо оснащенные профессиональные княжеские дружины гораздо меньшей численности. Или это еще впереди? Мелькнуло у него в голове, пока он осматривал поле боя. Его латники держались, потому что фланги их упирались в стены, через бойницы которых во фланге противника летели стрелы, а иногда били и копья. Мазовшане пытались перебраться через стены, но в укреплениях народ не зевал. Герои тут же становились похожими на ежиков или получали удар копьем в грудь, сбрасывающий их обратно. Оглядевшись, Черных определился с целями. Его позиция находилась в метрах в двухстах за линией укреплений. До флангов, прикрытых берегами озер, было примерно 400-500 метров. Вполне приемлемая дистанция для СВД. Тем более, что противник не прячется в окопах и, более того, обозначает себя флагами. Оставалось лишь присмотреться и, выбрав воина в доспехе побогаче среди стоящих рядом, прицелиться и плавно нажать на спуск. Задача обязательно убить он перед собой не ставил. В любом случае ранение будет серьезным. Пройдя по всем приоритетным целям слева направо, Черных с удивлением обнаружил, что это пока никак не сказалось на ходе сражения. Более того, на правом фланге латников уже начали выдавливать за укрепление, и воевода, чтобы поправить положение, собирался водить в дело резерв из варягов. Еще раз осмотрев дело рук своих, он понял, в чем дело. Сражавшиеся мазавшане не могли видеть и знать, что их вожди ранены или убиты. Выстрелов в пылу схватки они не слышали и слышать не могли. Знамена их родов, племены сюзеренов, как развивались, так и развиваются над полем боя. Черных вздохнул. Да, сэкономить не получается. И принялся отстреливать знаменосцев. Пришлось стрелять по каждому до тех пор, пока знамена перестали подниматься. Вот это начало сказываться на ходе сражения. И когда варяги вступили в дело, мазавшане, там, где управление было выбито, начали отступать. Тут Черных заметил, как на противоположный берег выбрался человек в монашеской рясе и, оглянувшись назад, торопливо пошел от поля боя. «Так вот ты какой, румейский олень!» прошептал Владимир, устраиваясь поудобнее и прикладываясь к винтовке. Расстояние для него, непрофессионального пользователя СВД, было великовато, поэтому он израсходовал пять патронов, пока Румей не упал. Куда попал, черных не знал, и очень надеялся, что вообще попал, а это не хитрость гостя с берегов теплого моря. Пока он занимался ромеем, на поле боя наступил перелом. Мазавшане уже десятками бежали с поля боя, переправляясь через речушку и, минуя лагерь и челны, бежали дальше. Еще через полчаса начали сдаваться в плен. Пленных в итоге набралось более двух тысяч. Сколько было убито и бежало, Черныху было неинтересно. Своих он потерял более трех сотен, только убитыми. Вечером доклад о сражении через Полоцк ушел в Вязьму. Оттуда, в свою очередь, пришло решение о судьбе пленных. Всех их надлежало отправить в Нижний Новгород. Ближайшие десять лет жить они будут там. Профессиональным воинам, которых, кстати, осталось не так много, Предлагалось принести клятву Вяземскому князю и служить в городской дружине. Ну, а остальным любителям чужого добра можно было продолжить заниматься тем, чем занимались и на родине. Было разрешено вызвать свои семьи, у кого они имелись. Эту весь до родственников должны были донести отпущенные полоцким князем во свояси инвалиды, потерявшие в битве руки или ноги. На следующий день из бревен бывших укреплений были сложены погребальные костры для погибших с обеих сторон, и воины вместе с пленными отпраздновали тризну по погибшим. Румея нашли там же, где он и упал. Он истек кровью от двух ран, нанесенных ему черных ом.